Лето с В реке под Москвой поймали щуку. На хвосте у щуки было серебряное кольцо, на кольце надпись. Сие кольцо надето за семь лет до нашествия Наполеона на Москву. Умные люди посмотрели, улыбнулись, сказали «подделка». Почему? Потому что кто же мог знать заранее, что Наполеон через семь лет пойдет на Москву? Вы догадались, к чему этот пример? На девятой странице я спросил вас, что я изменил в Поросской хронологической таблице, переписывая ее в этой книге. Конечно, это были обозначения дат. Ни в одной настоящей древней надписи не могло быть дат вроде год 1582 до нашей эры. До нашей эры? Это ведь значит до Рождества Христова. А кто же мог знать, что через столько-то лет родится Христос? Или, чтобы сказать еще точнее, кто же мог знать, что через много-много лет будет принята именно такая-то условная дата рождения Христа? Потому что дата рождения Христа в высшей степени спорная и условная. Даже христиане в Западной Европе стали ею пользоваться только с VI века нашей эры. а в Византии и затем на Руси избегали ею пользоваться и того дольше, предпочитая отсчитывать годы прямо от сотворения мира, почему-то считалось, что эта дата известна более точно. Что же было вместо этого написано на Поросском камне? Нечто неожиданное и неудобное. 1318 лет назад — царь Кикроп. 1265 лет назад — всемирный потоп. Иными словами, все даты отсчитывались назад от года, когда была высечена... Это самая надпись. Сосчитайте сами, когда это было. Легко понять, что уже через несколько лет эти даты мало что говорили по русскому прохожему. Какая же нумерация годов «летосчисления» в буквальном смысле слова была у греков? А никакой. Каждый год в каждом городе имел свое название по главному должностному лицу этого года. В Афинах — по первому архонту в Спарте по первому Эфору и так далее. Знаменитый договор 421 года до нашей эры между Афинами и Спартой, Никиев, Мир, был датирован так. При спартанском Афоре Плистоле за 4 дня до окончания месяца Артемисия и при афинском Архонте Алкее за 6 дней до окончания месяца Элафиболеона. Месяцы ведь тоже в каждом государстве были свои собственные. И когда на смену грекам придут римляне, у них мы увидим все то же. Годы не нумеруются, а обозначаются именами должностных лиц. В консульство такого-то. Настоящие хронологические таблицы, которые были у греков и римлян, имели вид длинных списков имен, как телефонные книги. Вархонство Кляда, Вархонство ефина Вархонство Херонда. Вот я назвал три даты и уверен. Угадать, какая из них раньше, какая позже, смогут во всем мире лишь человек 10 специалистов. А ведь это даты больших событий. Соломинская победа, начало Пелопонесской войны, Хиронейское поражение. Что это, мелочь, случайно недодуманная великим народом? Нет. В этой мелочи видна огромная разница между античной и и современной культурой. Мы представляем себе время, движущимся вперед, как стрела, летящая из прошлого в будущее. Греки представляли себе время, движущимся на одном месте, как звездный небосвод, который вращается над миром одинаково и неизменно как за тысячу лет до нас, так и через тысячу лет после нас. Для нас прогресс — что-то само собой разумеющееся, 1097, 1316, 1548 годы. Даже если мы не помним ни одного события, происходившего в эти годы, мы не сомневаемся, что в 1548 году люди жили хоть немного лучше и были хоть немного умнее, а может быть и добрее, чем в 1097 году. А для грека прогресс, если и существовал, то когда-то в незапамятном начале, при Титане Прометея, а после этого жизнь казалась вечной, устойчивой и неизменной, и все годы похожими друг на друга. Вархонство Калиада, вархонство Калистрата, вархонство Калия, вархонство Калиада, вархонство Калистрата, вархонство Калия. Я не случайно заговорила об этом именно здесь. Вам, наверное, не раз приходилось читать. Греки так чтили Олимпийские игры, что вели свое летосчисление по Олимпиадам. Так вот, это неверно. Счет времени по Олимпиадам в третий год 72-й Олимпиады греки победили персов При марафоне вели некоторые греческие историки, чтобы уследить за длинным рядом событий, но это была их кабинетная выдумка и не более того. Ни в одном документе, ни в одной надписи таких дат не было. Греки не вели летосчисления по олимпиадам, они не вели вообще никакого летоисчисления. Годы в их сознании были не нанизаны на тянущуюся нить, а как бы рассыпаны пёстрой неподвижной россыпью. Кстати, о годовщинах. Битва при Соломине, которая спасла Европу от Азии, произошла в 480 году до нашей эры. Когда исполнилась ее 2400-летняя годовщина, вы скажете, в 1920 году, и ошибетесь, не в 1920, а в 1921, вы удивитесь, почему потому что нулевого года не было. В самом деле, когда исполнилась ее 479-я годовщина в первом году до нашей эры, а 480-я в первом году нашей эры, а 500-я в 21-м году нашей эры и так далее. Не смущайтесь, когда речь идет о пересчете через рубеж нашей эры, то эту ошибку хочется сделать каждому, Современные греки чувствуют себя потомками древних греков и чтят их даты. Но когда они всенародно, по государственному указу, отмечали юбилей победы над персами, то это было все-таки в ошибочном 1920 году.